Глава 17. Лондон, который, по мнению Дирека, следовало взорвать, в эти майские дни кипел жизнью. Даже в Хэмстеде, этой дальней его окраине, все – люди, машины, лошади – болели майской лихорадкой. Здесь, в Хэмстеде, люди с особенным жаром убеждали себя, что природа еще не стала набальзамированным трупом и не погребена в книгах. Живущие здесь поэты, художники и просто говоруны соперничали друг с другом и заощряясь в своей извечной игре, в вымысле. Да и могло ли быть иначе, если деревья и правда стояли в цвету, а из труб перестал валить дым? Но молодежь, теперь их стало четверо, ибо Шейла совсем приворожила Алана, не засиживалась в Хемстеде, в трамваях или автобусах, Они странствовали по неизвестным странам: Бедмалгрин в Кенсингтон и Лонде, Сент-Джеймс и Сохо, уайтчепел и Шордич, Вестхэм и Пикадили. Весь этот муравейник они пересекали в самые шумные часы. Уитмен и Достоевский были уже прочитаны, и они знали, что все это полагается любить. Но надо восхищаться и джентльменом, шествующим по Пикадилле с бутоньеркой в петлице, и леди, обмётывающей эту петлицу в Бэтнелл-Грин, и оратором, надрывающимся до хрипоты у мраморной арки, и уличным разносчиком, нагрузившим свою тележку в Ковид-гардене, и дяде Джоном, который сидит в Уайт-колле и отклоняет прошение. Все это, включая длинные ряды маленьких серых домов в Кэмпдон-тауне, длинные вереницы повозок, запряженных лошадьми с подстриженными хвостами, которые грохотали по мосту блэк Фрайерс, и такси, оставляющие за собой длинные волны удушливого запаха. Все это было не менее прекрасно и живительно для души, чем облака, плывущие в небе. Есть и сирени. и рисунки Леонардо да Винчи в музее. Все это было равноценными проявлениями буйной энергии, именуемой «жизнь». Они знали, что все это, все, что они чувствуют, видят и обоняют, должно обязательно вызывать в них стремление прижать к груди себе подобных и воскликнуть «Асанна!». А Неда и Аллан, выросшие в Хемстеде, знали даже больше, Нельзя признаваться, что они все воздействует на тебя одинаково, ибо это сочтут признаком духовной нищеты. Но, как ни странно, все четверо не скрывали друг от друга впечатлений, которые нельзя было выразить криком Асана. Иногда, например, в них вспыхивали возмущение, жалость и гнев, а в следующую минуту – радость. И они спорили о том, что именно рождало каждое из этих чувств. Не странно ли? Зато они все сходились в том, что они проводят время чертовски интересно. Все четверо были словно окрылены, но не потому, что они с восхищением и любовью думали о узеньких серых улицах и джентльны не как полагалось бы им по законам современной культуры, а потому, что они любили только себя и восхищались только собой». Правда, этого не осознавая. Кроме того, им нравился обычай разбиваться на парочке. Из дому они всегда выходили вместе, но возвращались подвое. Вот так они посрамляли и Уитмана, и Достоевского, и всех мыслителей из Хэмстуда. Днем все они, кроме Алана, мечтали взорвать Лондон, но по вечерам город так завладевал их воображением, что они. держась за руки, только молча сидели, каждая парочка на империале своего автобуса. Вечерние часы им казалось, будто от всей этой массы домов и машин, людей и деревьев поднимается и плывет виловатой тенью между звездами и фонарями нечто. Дух, озаренный такой всепроникающей красотой, что даже Алана охватывала благоговение. Оказалось, что грузное чудовище, как жернов, давящее на грудь страны, опустошившее столько полей, погубившее здоровье и душевный покой множества людей, по вечерам способно парить на синих с и золотом крыльях, напевать полную страсти колыбельную песню, а затем погружаться в глубокий сон. В один из таких вечеров, побывав на галерке в опере, А потом, поужинав в маленькой устричной, куда их повел Алан, они пешком возвращались к Хэмстад, так рассчитав время, чтобы по дороге встретить восход солнца. Не успели они вчетвером пройти и двадцати шагов по Саутхемптон Роу, как Алан с Шейлой уже оказались далеко впереди. Неда и Дирок из чувства товарищества задержались поглядеть на блаженно-счастливого старикашку, который брел. выписывая кренделя, и приглашал всех встречных ему сопутствовать. Потом они неторопливо двинулись дальше, только-только не теряя из виду первую пару, маячившую впереди в сумраке ковент гардена среди закрытых брезентом подвод и повозок, которые дремали в тусклом свете уличных фонарей и фонариков ночных сторожей. полонг Лонг-Эйкер они вышли на улицу, где не было ни души, кроме значительно опередивших их Алана и шею. Дирек и Неда шли, переплетя руки и крепко прижавшись друг к другу. Диреку очень хотелось, чтобы на этой темной пустой улице на них вдруг напали бы ночные грабители. Он, бросившись в драку, всех разгонит и докажет Неде, что он настоящий мужчина и может ее защитить. Но им не встретился никто. если не считать черной кошки, да и та в испуге бросилась на утек. Дирек наклонился и заглянул под синий прозрачный шар, окутывавший голову Неды. Ему показалось, что лицо ее полно таинственной прелести, а глаза, сразу посмотревшие в его глаза, таинственно правдивы. Она сказала, «Дирек, мне кажется, что я холм, залитый солнцем». А я желтое облако, гонимое ветром. А я цветущее яблоня. А я великан. А я песня. А я мог бы тебя пропеть, плывя по реке. По широкой реке, где по обоим берегам раскинулись зеленые равнины. И звери спускаются туда на водопой. И солнце, и луна попеременно освещают воду. И кто-то поет далеко-далеко. Красный сарафан. «Оно побежали!» Из желтой тучи, плывшей в лунном свете, на них брызнул дождь, и они побежали со всех ног под дождем, в два прыжка пересекая узкие темные улички и крепко держась за руки. Дирок заглядывал порой в ее лицо, разрумянившееся и нежное, в ее глаза, темные, веселые, и думал, что способен бежать так всю ночь, лишь бы она была рядом. Еще одна улица, другая. Но, наконец, Неда, задыхаясь, остановилась. Где мы? Они этого не знали. И полицейский указал им, как пройти к Портленд Плейс. Половина второго, а рассвет начинается после трех. Они шли теперь ровным шагом вдоль ограды Реджент-парта и трезво обсуждали различные проблемы подлунного мира. Но время от времени... их сплетенные руки замирали в пожатии дождь перестал сияла луна и в ее свете деревья и цветы казались бледными и бескровными городской шум постепенно замирал огни в окнах уже давно погасли они вышли из парка на дорогу где еще дребезжа проносились мимо них запоздалые такси в квартирных окнах мелькали то лицо то обнаженные плечи то цилиндр или манишка, а иногда оттуда вдруг доносился смех. Они остановились под низко нависающими ветвями большой акации, и Дирек, посмотрев в лицо Неды, мокрое от дождя, такое юное, округлое и нежное, подумал, она меня любит. Внезапно она обвила руками его шею, и губы их встретились. После этого поцелуя они долго не разговаривали, и медленно шли по широкой пустынной улице под белесыми облаками, переплывавшими темную реку небес, пока луна медленно спускалась по горизонту. Это была самая восхитительная часть всей долгой прогулки по ночному городу, потому что после поцелуя им показалось, будто они просто два бестелесных духа, летающих вместе по земным просторам. Это своеобразное чувство иногда сопутствует первой любви, если оба очень молоды. Феликс отослал Флору спать, а сам остался наедине со своими книгами. Необходимости в этом не было. Молодежь запаслась ключом от входной двери, но, решив бодрствовать, он так и остался сидеть с развернутой книгой о восточной философии на коленях. Время от времени вдыхая запах нарциссов, стоявших неподалеку в вазе. Вскоре он погрузился в глубокое раздумье. Прав ли этот восточный философ, утверждая, что наша жизнь – только сон? Можно ли считать это более достоверной истиной, чем то, что человек после смерти воскреснет плоти для вечной жизни? Можно ли считать истиной хоть что-нибудь? кроме того, что мы ничего не знаем? И разве люди не правы, говоря, что мы ничего не знаем и проносимся по миру, как порыв ветра, покоряясь какой-то неведомой извечной закономерности? И разве бедность нашего знания задерживала когда-нибудь то, что мы называем духовным ростом человека? Разве она когда-нибудь мешала человеку работать, любить, и если нужно, умирать героической смертью. А вера – это просто узор, украшение на врожденном героизме человека, достаточно могучем, чтобы обойтись без этих прикрас. Была ли когда-нибудь религия не только успокоительной панацеей или средством удовлетворения эстетических потребностей? А может быть, она действительно обладает своей собственной сущностью? Быть может, это и есть то непреложное и абсолютное, что он, Феликс Фриланг, упустил. Или Вера все-таки лишь естественный спутник юности, наивное брожение, с которым зрелая мысль должна неизбежно расстаться. Но тут, перевернув страницу, он заметил, что не может больше читать, так как огонек лампы совсем потускнел и только чуть мерцал, в ярких лунных лучах, лившихся в окно кабинета. Он встал и подбросил в камин новое полено, потому что последние ночи мая были очень прохладными. Скоро три. Где же молодежь? Неужели он проспал их возвращение? Так и есть. В прихожей брошены на стул шляпа и накидка Шейлы. Та самая, темно-красная. Он залюбовался ею, когда они уходили. Но никаких следов второй пары. Он тихонько поднялся наверх. Двери их комнат открыты. Да, эти молодые влюбленные домой не спешат. И то же болезненное чувство, первый приступ которого он испытал, когда впервые услышал от Неда про ее любовь, опять овладело им. Но стало еще острее, потому что на исходе ночи Жизненные силы иссякают. Он вспоминал те часы, Когда она карабкалась на него Или смирно сидела у него на коленях, Положив голову на его плечо, И слушала, как он ей читает Или рассказывает сказки, То и дело поднимая на него ясные, Широко открытые глаза, Чтобы проверить, всерьез он говорит Или шутит. Своевольные и милые движения ее рук, когда они вдвоем ходили изучать жизнь птиц, пчел и цветов. Вспоминал, как она повторяла «Папочка, я тебя люблю», и как бросалась к входным дверям, чтобы обнять его, когда он возвращался из путешествий, и как в последние годы цеплялась своим мизинцем за его мизинец, а он сидел и думал, глядя на нее из-под тишка «Это маленькое существо, у нее все впереди». но это моя родная дочь, я должен заботиться о ней и делить с ней горе и радость. От каждой из этих мыслей у него щемило сердце, как это бывает с больными, которые слышат песни Дроздов и не могут встать с постели, чтобы выйти из дома и порадоваться весне. Лампа уже почти выгорела, луна спряталась за купу сосен, а цвет неба на северо-востоке начал меняться. Феликс открыл окно. Какой мир и покой! Холодный, лишенный запахов покой ночи, который нарушится утренним пробуждением тепла и юности. В широком окне, выходящем на север, он видел с одной стороны бледный город с еще горящими фонарями, а с другом постепенно светлеющие темные луга. Внезапно чирикнула какая-то птица. И тут Феликс увидел запоздалую пару. Они медленно шли по траве от калитки в сад. Его рука лежала у нее на плече. Она обнимала его за талией. Они шли спиной к Феликсу, обогнули угол дома и направились туда, где сад шел под уклон. Они остановились над расстилающейся внизу широкой равниной. Обе фигуры. четко вырисовывались на фоне быстро светлеющего неба. «Наверное, дожидаются восхода солнца», — подумал Феликс. Они стояли молча, а птицы одна за другой начинали щебетать. И вдруг Феликс увидел, что юноша высоко вскинул руку над головой. Солнце! На краю серого горизонта вспыхнула красная полоска.